Глава двенадцатая. Такой замечательный Митя. Митя повернулся, как поворачиваются под прицелом, когда боятся, что у того, кто стоит за спиной, дрогнет палец на курке. На него этот, как его, морок не действовал, но сейчас она не морочила. Она тихонько сидела в уголке на старой бучке, словно сливаясь с остальными разноцветными сестричками и даже со старой конюшней. Обыкновенная юная барышня. Такая же обычная, как в деревне была обычной тощей деревенской девчонкой, как и в сотни, а в городе так и вовсе обыкновенным уличным мальчишкой. Платье блеклой пастели с единственным валаном, ленточка мышиного цвета в волосах, новенькая, но все равно блеклая ножки спичечки ручки веточки остренькое бледная личика испущенная на лоб прядь за которой так удобно прятать глаза или отбросить ее как занавес в театре и уставиться в упор пристальным жутковато прозрачным взглядом дарья родионовна склонил голову митя дмитрий аркадьич она коротко почти по военному кивнула и это было удивительно Уместно. Сразу понятно, сейчас будем воевать. Осталось понять, за что. Дарья Родионовна Шабильская, она же Даринка, она же наследственная ведьма семейства Шабильских, не заставила его мучиться сомнениями. Мрачно зыркнула ведьмовскими глазищами, но улыбнулась сладко-сладко. Прямо не девочка, карамель. «Слаще, чем та, что на пальцах у Алифтина осталась!» «Мы просто в восторге, что вы столь ответственно занялись последствиями своих же действий!» В лучших традициях выпускниц закрытых пансионов прощебетала она. «Или это всего лишь оправдание, что девиц так учат? Может, у них это просто в крови?» «Дашка, ты противная!» Вдруг объявила Алевтина. «Аля, ты опять? Что ты говоришь?» Скандализированно вскричали Ада и Зина разом, а близняшки-бандитки так и вовсе промолчали. А это для них все равно, что для других девиц в обморок упасть. «А чего она? Будто это Митя Зинкиного парокота сломал!» Алевтина кинула на сестру неприязненный взгляд. «На младшую сестру» хотя об этом забываешь, когда смотришь на Алифтину, очаровательную, как торт с розочками, и на Даринку, Дарью, похожую на вечернюю тень, из тех, что ползет по стенам, проникая куда угодно и несет с собой... Да всякое. Вот сейчас, кажется, ничего хорошего, во всяком случае, ему. «Митя меня спас!» — Зиночка тоже вступилась. «От цыгана на паротелеге!» «О!» Глаза Даринки распахнулись в фальшивом ужасе, а руки в перчатках она прижала к груди. «Цыган! Да на паротелеге! Напал на тебя? И чем же ты так его разозлила, Зиночка?» Ш -ш -ш! Митя злобно выдохнул сквозь зубы. Сперва она потратила свою долю варяжской добычи на альвийский шелк для сестер, а теперь... Собирается взвалить на него Зиночкиного паракота Причем почти в буквальном смысле этого слова. «Раньше, хоть ты одна ездила, хоть с другими кавалерами, никакие пара цыгане на тебя не нападали. Думаю, надо еще с маменькой посоветоваться. Вдруг она догадается, почему так. Или госпожа губернаторша, или другие дамы. Да вот хоть ваша тетушка, да, Митя? Она, дама с опытом, наверняка подскажет. Даринка улыбнулась, оскалив мелкие, как у крыски, зубки. Цыган был обыкновенный, буркнул Митя, уже понимая, что пропал, обречен. Он не сможет торговаться с девушкой, которую сам позвал на прогулку, настаивал, интриговал даже и не сберег. Особенно, если его безответственность а еще больше скаредность станет обсуждаться в каждой гостиной екатерина слава даринка еще раз улыбнулась и кивнула давая понять что ход митиных мыслей ей понятен и да станет я совершенно уверена попыталась возразить зиночка не спорьте зиночка остановил ее митя даша я могу вас так называть дарья родионна Или вы предпочитаете на местный лад, Даринкой? На редкость бессмысленный и беззубый выпад. Но хоть что-то. Дарья права, чтоб ее вместе с ее правотой. На вас бы никогда не напали, если бы вы не были со мной, а потому я несу ответственность. Вот всегда он это слово ненавидел. Хоть на отца поглядеть, хоть на дядюшку но ответственность это ужасно а сейчас понятно что еще и очень очень накладно пара кота Зинаиды починить можно он повернулся к продолжающему копошиться в железках ингвару ингвар замер не поворачиваясь подумал и наконец буркнул детали некоторые или вручную вытачивать или с рено выписывать проклятые снобы шабельские Что им стоило сыночку тот же Руссобалт взять? А ездить Петр Шабильский так и не выучился. Автоматонная езда не для всяких уланов. Это им не кобылу коленками тискать. Тут ловкость нужна и соображение. Делайте как лучше, Ингвар, а я... Митя растянул губы в улыбке, стараясь не выдать обуревающую его злобу. — Все оплачу. И вашу работу тоже. «Как это мило с вашей стороны, Митя!» Спархивая с бочки, выпалила Даринка. «Я всегда знала, и Зина знала, и Ада говорила, и Капа с Липой, что вы замечательны!» «И я! Почему-то ты про меня забыла, я же первая! Я первее всех говорила, что Митя лучше всех!» «Аля, нет такого слова «первее». Ада старалась не смотреть Мити в глаза. Слово, может, и нет, а я все равно первее, упрямо набычилась Алевтина. Адашка, настоящая к. Ка... Аля! Дружно завопили остальные сестры, даже бандитки и те чуть голос не сорвали. Аля, так и вовсе от вас без ума. Очень серьезно заключила Даринка и с трепетностью, за которой, наверное, только Митя мог уловить издевку. Выдохнула «Спасибо! Вы так добры! Так добры!» «Не стоит благодарности!» Митя подал руку. Даринка вдруг вспыхнула злым румянцем, но протянула ему руку в аккуратно и все равно заметно заштопанной перчатки. Митя принял ее пальцы в свою ладонь и поклонился. «Скоро увидимся. Нам есть что обсудить» и шепотом добавил «Панночка-ведьма». «Как скажете, панночь?» Едва слышно выдохнула она. «Барышни, Зинаида, надеюсь, мы еще с вами покатаемся?» «Увы, боюсь. Маменька боится, что для нас такие катания могут стать небезопасными». «Еще слаще!» приторная скомины во рту пропела Даринка и, подхватив Зину под руку, поволокла к выходу, совершенно капральским тоном скомандовав «Пойдемте, девочки!». Зинаида послала Мите то ли отчаянный, то ли извиняющийся взгляд и вышла. За ними гуськом потянулись остальные сестры Шабельские, все, даже непокорная Алефтина. «Как любопытно!» Митя задумчиво глядел им вслед. Ингвар с размаху пнул ящик с инструментами и стремительно повернулся к Мите. — Не нужны мне ваши деньги! — Будете выписывать детали за свои? — приподнял бровь Митя, а в душе похолодел. — Сейчас Ингвар скажет, что отказывается заниматься зининым автоматоном, и тогда... Митя понятия не имел, к кому обращаться за помощью и окажется он в глазах местного общества пустым человеком, неспособным держать слово. Таким его и запомнят, когда он... когда он умрет. Ингвар открыл рот, явно собираясь отказаться, и тут дверь конюшни снова отворилась, вернулась ада. Митя... Ингвар... При взгляде на Ингвара, самая строгая из сестер опять смутилась. Понадобилось пара мгновений, чтобы она взяла себя в руки, и все это время Ингвар смотрел на нее непонимающим и даже слегка раздраженным взглядом, так что Мити стала Аду еще больше жаль. Не просто дундук, чурбан. Нет, даже не чурбан, а родной брат гаечного ключа. Простите, Дарью, она бывает невыносимой. Она считает, что несет ответственность за всех нас. «Вы так не считаете?» — вежливо спросил Митя. «Она еще маленькая девочка, и не дело подчинять свою жизнь глупой старой легенде», — зло выпалила Ада. «Очень благородно», — задумчиво пробормотал Митя. Ада стрельнула глазами в сторону Ингвара. Он тоже считает, что благородно, но Ингвару было все равно. Похоже, он даже толком не слушал, нетерпеливо ожидая, пока ада уйдет. Ресницы ады дрогнули, прикрывая глаза, губы скривила мимолетная болезненная гримаска, овладев собой, она доброжелательно улыбнулась, и только внимательный взгляд мог заметить натужность этой улыбки. «Мы с сестрами чуть не забыли, так глупо с нашей стороны». Мы же привели к вам нашу мисс Джексон. Помните, вы хотели для уроков альвийского. Сейчас она разговаривает с вашей кузиной и ее матушкой, но просила вас с Ингваром быть, как только вы, Митя, вернетесь».